Глава 60. Каковы были эти времена, можно судить по тому, что даже вести об убийстве люди поверили не сразу. Подозревали, что Гай сам выдумал и распустил слух об убийстве, чтобы разузнать, что о нем думают люди. Заговорщики никому не собирались вручать власть, а Сенат с таким единодушием стремился к свободе, что консулы созвали первое заседание не в Юлиевой Курии, а на Капитолии. И некоторые, подавая голос, призывали истребить память о Цезарях и разрушить их храмы. Примечание. Юлиева курия была в честь Юлия Цезаря отстроена тriumвирами на месте Гастилиевой курии, древнего здания сената сгоревшего в 52 году до нашей эры. Храмы, воздвигнутые божественному Цезарю и божественному Августу,